Глава третья. Горькие воспоминания. «Иногда стоит забыть старое и жить новым». Слова автора. «Всегда есть выход из сложившейся ситуации. Надо лишь увидеть его». Слова автора. Катя Айнилин. Я прислонилась к зашторенному окошку кареты. Буквально на секунду прикрыла глаза. пока колесо снова не проехалось по камню и меня не отбросило назад. В руках у меня был личный дневник Айнилин. В дороге хотела почитать, но нас так трясло, что я тут же отбросила эту затею. Да и темно было. Напротив меня в карете находилась нанятая отцом компаньонка, которая должна была проводить меня до тетушки Ви и сбыть с рук. Затем вернуться к отцу и обо всем доложить. Средних лет женщина была худа и высока, а я на каждой колдобине чуть ли не задерживала дыхание. Боялась или, наоборот, ждала, что она будет биться о крышу кареты головой. Может, тогда заговорит? Но пока этого ни разу не случилось. В окошко смотреть вскоре тоже надоело. Однообразный природный пейзаж навевал скуку, и я начала зевать под осуждающий взгляд леди Хармани. Компаньонка не разговаривала, от слова совсем. Сохонькая женщина посчитала меня недостойной, чтобы вести диалоги. Она поприветствовала отца, смерила меня взглядом и заняла место в карете. На этом все. Мне приходилось скучать вместо болтовни в дороге, которая помогала сокращать расстояние. Кроме разглядывания хмурого лица компаньонки, от скуки меня спасала память о Енилин. Как вспышки, меня начали одолевать воспоминания тех событий, которым была причастна она. И, возможно, они были важны лично для меня. Вот девушка чинно и благородно поднимается по ступенькам вверх. Мне кажется, что они бесконечны. Но вскоре Айнелин вступает на последнюю и замирает на площадке. За ней следуют ее верные подруги. Если можно так сказать про девушек, которые только и делали, что во всем поддакивали вздорной и капризной Энилин Гронвель, единственная дочь маркиза собрала вокруг себя чуть ли не дурнушек, чтобы выделяться среди них своей красотой и богатым приданым. Этим не могли похвастаться несчастные девушки. Они ловили каждое слово Энилин и смотрели на нее с трепетом и восхищением. Одним словом, создатель этого мира. обделил их не только красотой, но и умом, видимо. «Ах!» Кто-то из свиты молодой графинюшки не смог удержаться и восхищенно воскликнул, тут же получив грозный взгляд Тайнилин «Могли бы и расщедриться», высказала свою фи дочь маркиза Гронвеля. «Вот мой отец на мой день рождения заказал в десяток раз ярче иллюзии и, приподняв подол платья, направилась в больную залу». Следом за ней, с понурыми лицами, тут же посеменили три девицы. Зал поражал своей величиной. Наверное, здесь бы уместились несколько наших университетских спортзалов. А какая бы здесь была акустика? Везде были свежие цветы и горели сотни, а то и тысячи свечей. Айнилин не нужно было проталкиваться сквозь толпу приглашенных во дворец. Разные масти аристократы, или считающие себя таковыми, сами расступались перед дочерью Маркиза. Девушка дошла до первых рядов и замерла в ожидании. Ее свита тут же принялась поправлять той платье и прическу, до тех пор, пока церемонимейстер громко не стукнул своей тростью об мраморный пол и не огласил имя императора Уильяма. В больном зале тут же настала тишина. Симпатичный мужчина прошелся по проходу и занял подготовленное для монарши особо кресло. Айнилин взирала на императора с щенячьим восторгом, но тот даже не замечал девицу, что достигла нужного возраста для вступления в брак. Император произнес короткую речь, после чего начал оглядываться. Он и открывал бал, что устраивали в честь его дня рождения. Айнилин шагнула вперед, выпячивая вперед груди. Платье на ней было со слишком глубоким вырезом, какой могла позволить себе только замужняя дама или вдова по истечении срока траура. Но потуги графинюшки не были замечены или оказались проигнорированы специально. Уильям пригласил на танец баронессу Веревскую, протеже герцогини Айленской, игнорируя взгляды его светлости, и закружил девушку в танце. Оживились и другие приглашенные – Айнилин пришлось отступить и направиться к одной из колонн. Дальше музыка сменялась, следовали танцы один за другим. Айнилин приглашали многие, но она почти всем отказывала. Она всех считала недостойными ее. Девушка не только не танцевала сама, но и не давала делать это своей свите на глубокое разочарование девушек. Но те молчали в тряпочку и отказывали потенциальным женихам, которые могли бы стать им выгодными партиями. Только счастливый случай уже был упущен, и перспективный жених приглашал на танец ту же самую пухлую Аннет, которую Айнилин травила из-за ее лишнего веса. И вскоре дочь маркиза Гронвеля направилась к столам с напитками и закусками. Стоило ей только взять фужер, как ее грубо развернули. «Эй, что ты се...» Графинюшка не договорила и осеклась, увидев перед собой не только ненавистную девушку, что увела у нее из-под носа императора, но и его светлость герцога Айленского. «Ваша светлость!» Айнилин пришлось присесть в книгсоне. «Извините, я приняла вас за...» «Катюша, это ты? Ты?» Девушка, что танцевала с императором, все еще держала Айнилин за руку и взирала на девушку удивленными глазами, обращаясь к той чужим и незнакомым именем. «Нет, я а Айнилин Гронвель, дочь маркиза Гронвеля. представилась девушка в попытках вырвать руку. «Вы обознались, миледи». Но баронесса, казалось, не собиралась выпускать из своих цепких рук вожделенную добычу, все повторяя и повторяя имя Катя. Девицу это начинало бесить. «Ты так похожа на одну мою знакомую», — с грустью в голосе проговорила она. Но руку девушке все не выпускала. И Айнилен совершила глупость. С силой вырвала свою руку из цепкого захвата герцогини. Не рассчитала силу, не удержала равновесие. И содержимое бокала с шампанским в другой руке пролилось прямо на грудь надоедливой баронессы. Свита графенюшки ахнула. Все поблизости замерли в ожидании. «Вы сами виноваты, миледи. Так вцепились в меня и не выпускали руку». «Теперь у меня синяк появится». Обиженно-возмущенно проговорила Айнилин, игнорируя тяжелый взгляд герцога Айленского. Девушка напала первая. «Да-да, прости», — потерянно ответила баронесса. И развернулась было уйти, но снова вернула свое внимание к девушке. «Катя, я не могла тебя перепутать. Это же ты? Хватит меня разыгрывать. Меня зовут Айнилин Гронвель». Гордо вздернув свой аккуратненький носик, проговорила девушка и умчалась в сторону дамских комнат. Шампанское вылилось на руку Айнилин, и ей хотелось быстрее смыть сладкую жидкость. Но и там ее настигла очередная незавидная участь. Стоило девушке только ополоснуть руки и вытереть их, как в комнате появилась виконтесса Хансворт. Айнилин хорошо ее знала. Слухи про ее супруга ходили неоднозначные – Чего по внешнему виду вдовы и не скажешь. Заметив графинюшку, глаза леди Агнес расширились то ли от ужаса, то ли от чего-то еще. Но уже через секунду она неслась к Айнилин, чтобы заключить ее в объятия. — Катя, моя милая Катюша! — шептала она, не обращая на слезы никакого внимания. — Ты тоже здесь! Айнилин поморщилась, словно от виконтессы неприятно пахло. Леди не могла позволить себе выражать свои эмоции на публике. Дочь маркиза Гронвеля считала себя той, с кого можно было бы брать пример в назидание другим девушкам. Да и ей порядком надоело, что вот уже второй человек путает ее с другой. Что за Катья? «Отпустите, я не Катья». Попытки убрать руки виконтессы не увенчались успехом. «Я Айнилин Гронвель», – Воскликнула она, что возымела эффект. Викантесса отстранилась и внимательно так вгляделась в лицо девушки. «Ну и шуточки у тебя, Катя. При мне можешь не притворяться!» Недовольно проговорила она. «Ах, да, забыла, что у меня теперь другое же лицо. Это я, Юлька!» И виконтесса улыбнулась, раскрыв объятие. Но Энилин не спешила падать в объятия вдовы, только попятилась назад». «Вы меня с кем-то перепутали!» Тряхнув кудряшками, проговорила она и направилась к выходу. Только не тут-то было. Виконтесса схватила ее за запястье и развернула. «Катя, хватит меня разыгрывать!» Но графинюшка не внимала словам вдовы и уже начинала закипать. «Мы все попали в другой мир. Надо только найти Инессу. Хорошо еще, что у тебя твое лицо!» Кто та девушка, за которую принимают единственную и неповторимую дочь маркиза Гронвеля? Эйнилин найдет ее и уничтожит. Уничтожит только за то, что та посмела выдать себя за нее. И потом посмеется над ней, когда втопчет ту в грязь. «Отпустите! Вы обознались!» Эйнилин позволила себе не церемониться с виконтессой, которая в одно время чуть ли не впала в немилость императора, за смерть своего мужа. Схватила ту в ответ и оттолкнула от себя. Тут же послышался треск ткани. Но Анилин было не до того. Главное, она освободилась от сумасшедшей вдовы и теперь может вернуться к танцам. Значит, тогда и порвался рукав в платье. Но кто именно стоял за ее спиной? Воспоминания прерывались так же неожиданно, как и начинались, словно кто-то выдавал их мне дозированно. Я чуть не застонала от безысходности. После случившегося ни Инесса, ни Юля, что были в телах баронессы и виконтессы, не захотят с ней иметь никакого дела. Даже близко к себе не подпустят. Это еще полбеды. Как до них добраться теперь? Отец Айнилин обрубил ей все связи. С тетушкой еще придется познакомиться. И пока его дочь, в теле которой я, не выполнит условия отца... то дорога в столицу для меня закрыта. Значит, мне придется изрядно потрудиться, чтобы вернуться. «Остановитесь!» – крикнула я, заодно постучала по крыше кареты. «Мне нужно пройтись!» Леди Хармони тоже не стала противиться, только смерила меня обычным для нее недовольным взглядом. Видимо, ей тоже приспичило, несмотря на то, что после ночевки в таверне этим утром мы преодолели весьма короткое расстояние. Но в отличие от нее, мне нужно было пройтись и подумать, как выпутываться из всего этого. Пока пыталась выудить из воспоминания Нилин хоть что-то еще полезное, сама не заметила, как ушла далеко вглубь леса. Обувь промокла от утренней росы, как и платье. Остановилась и прислушалась. Ржание коней было слышно, значит, не потеряюсь. Чтобы не заплутать еще больше, присела на попавшийся на глаза пенек. Но не успела задуматься, как за спиной, совсем близко ко мне, услышала шорох. «Кто там?» – вскочила я на ноги. «Выходи, у меня есть нож!» – как можно увереннее проговорила я. И после сразу завизжала, аж зажмурив глаза, когда в мою сторону слишком резво выпрыгнул какой-то темный комочек.